автобиография лидия яковлевна я чуть позже 10 минут и приду роберт скинул в шкаф плащ и пошел к себе алена поспешила за ним что-то срочное будешь смеяться уговорили меня годик другой по преподавать в литд институте в смысле удивилась алена у тебя мало других нагрузок Да я всячески отнекивался, сказал, что работы завал, что только вот секретарем Союза писателей стал. Много езжу времени, чтобы свои стихи писать совсем не остается. Так они мне припомнили, что у нашего с тобой преподавателя тоже было туго со временем, а это был на минуточку сам Михаил Светлов. Роберт улыбнулся и нежно дотронулся до Алениного плеча. Как тут было отказать? Ты совсем о себе не думаешь. Ешь последнее время не по часам, как не следи за тобой. Одну язву залечиваем, другая появляется. Это же не только от питания, а от нервов и недосыпа тоже зависит. Зачем столько на себя навьючивать? Понимаю, секретарь союза писателей. Почетно, достойно, нужно для работы, не откажешься. А учителям зачем? Думаешь, без тебя не научат? Если есть талант, пробьются сами – «Подумай хорошенько, коробочка, Я за тебя волнуюсь». Алена действительно выглядела растерянной и слегка расстроенной. Она взяла со стола пепельницу, достала свой модный мундштук и села на диван, глубоко затянувшись сигаретой. Модные ментоловые салим она не любила. Предпочитала мужские мальбора. Как начала курить в 14 лет, так с тех пор и дымила, как паровоз. «Мужу подстать». Надо хотя бы попробовать. Если совсем не буду ничего успевать в следующем семестре, откажусь. Не волнуйся, пожалуйста, это же должно быть интересно. Тебе все интересно. А мне интересно твое здоровье, не унималась Алена. Ластынька моя, обещаю, что буду есть всегда вовремя. Роберт улыбнулся и приложил руку к сердцу, словно произносил торжественную клятву. «И что будешь меньше курить», — добавила Алена. «Ну, кто бы говорил», — Роберт покачал головой. «Ладно, пойдем обедать. Мама заждалась уже». «Сейчас, пару минут. Просили документы сделать, а то водители сюда уже отправили. Садитесь пока без меня, начинайте. Дай мне пару минут». Он взял листок бумаги, сел за стол и, не задумываясь, стал писать. Автобиография. Я... Крещенский Роберт Иванович родился в 1932 году, 20 июня, в селе Косиха на Алтае. Отец военный, мать врач. После войны в 1949 году я окончил школу в городе Ленинграде. Один год учился в университете, город Петрозаводск, после в литературном институте имени Горького. В 1956 году этот институт окончил. С 1954 года член Союза писателей, много езжу по нашей стране, много бываю за рубежом, выпустил около 30 книг на русском языке. Примерно столько же вышло на языках народов СССР и за рубежом. В основном пишу стихи, кроме этого пишу очерки, являюсь спецкорреспондентом газеты «Известия». С 1959 года являюсь членом правления Московской писательской организации. С 1961 года – членом правления СП РСФСР. С 1963 года – член правления СП СССР. В 1971 году был избран секретарем СП СССР. Женат. Жена Киреева А.Б. Литературный критик. Есть две дочери. и размашисто подписался. «Робочка, ну так нечестно, ты же обещал!» С кухни появилась Алена с полотенцем на плече. «Второй раз уже все подогреваю!» Роберт улыбнулся и дал жене прочитать свою, как он считал, довольно скудную и особо ничем не примечательную биографию. «Что еще надо указать? Я в этих чиновничьих делах совсем не силен». Алена быстрым взглядом пробежала по тексту, одобрительно кивнула и предложила. «Напиши, чтобы они тебя в училку не превращали, чтобы не занимали в институте пять раз в неделю, иначе я взбунтуюсь, и мало им не покажется». Алена вскинула брови, как она умела, но при этом хоть улыбнулась. «Пойдем уже». «Погоди, мне еще документы для выезда надо обновить. Скоро в Австралию летим. Хочу одним махом управиться». «Много всего потребуется, главное – успеть это сделать как можно быстрее. Две анкеты, две автобиографии от руки, характеристика от Союза писателей, заверенная в райкоме КПСС, две рекомендации от членов партии, 12 фотографий. Из всего этого есть только фотографии». Роберт недоуменно вертел еще один список в руках, словно впервые видел этот набор слов. «Анкету я и на тебя, и на себя взял. Это мы заполним. Автобиографию спишем с этой. Характеристики Тонька обещала устроить и заверить. Это важно. Теперь надо понять, кто может дать рекомендации». «Ну, знаешь, тебе-то и не дать. Любого попроси, никто не откажет. Можно ту же Тоньку напрячь». Алла всегда советовала правильно. «Тонька, Антонина». была секретарем секретариата правления Союза писателей СССР. Самая, что ни на есть важная, должность. Третья, можно сказать, после самого Маркина и Ворченкова. Теневая фигура, хоть и бой баба, она рулила всеми писательскими делами, открыто принимая подарки и приглашения в соседний ресторан, вовремя потом подкладывая одни важные ей бумажки на подпись, а другие подзапрятывая превращаясь для одних просителей в цербера, а другим становясь ангелом-хранителем. У крещенских с были чудесные отношения. Уж кто-кто, а Алена с Робертом так к себе располагали, что трудно было не попасть под их обаяние. «Ну что, вопрос решен быстрее, чем ты рассчитывал?» Алена улыбнулась, сняла с мужа тяжелый твидовый пиджак и поцеловала в небритую щеку. «Пойдем уже, наконец, обедать!» Ира с Катей ушли в комнату слушать музыку. Кто-то подарил крещенским кассету с новой рок-оперой «Иисус Христос. Суперзвезда». И тотчас зависли. Категорически отказавшись обедать, Алида суматошно накрывала на стол, только что успев убрать пустые бутылки водки. «Как вкусно пахнет!» «Пополнили запасы крещенки!» Роберт сел на свое законное место у балкона и подвинул к себе тарелку с бульоном. «Да, а то совсем поизносились. Спаивать гостей нечем», — улыбнулась Алена. «Письмо тебе прислали очередное. В кабинет на стол положить?» «Да прочитай сейчас, если не жалко». Алена взяла конверт и оторвала уголок.